Часть 75. Словно лесорубы на лесосеке После жаркой работы Они жадно обедали у костра Глотали бурую глиняную воду Из берестяных ковшей Рвали зубами мылкую синюю конину «Как думаешь, князь?» Спросил один из ратников «Полезут нехристи другой раз» «Полезут», кивнул Михаил И вагулы, наладив новые мублахи К вечеру подступились опять. Михаил за железными остриями своих болтов целясь видел их лица. Их отважные лица. Все одинаково смуглые и безбородые, искаженные с прозрачными от бешенства глазами. Это было адски трудно. После ужаса, крови и сумятицы, неудавшегося приступа вновь гнать себя в бой, в ужас, кровь и сумятицу, и еще труднее было преодолеть эту острозубую бревенчатую стену. Наверное, живым вознестись на соколиное небо, где обитают души героев, было легче, чем ползком подняться на три сажения вверх, но труднее всего было повернуться и уйти прочь ни с чем». Теперь вагулы тащили с собой рогатые хвостатые бунчуки с оленями и волчьими черепами. Теперь на берегу рва выли, хохотали, пели, били в бубны, бесновались и кувыркались в пыли с пеной у рта, шаманы призывая в битву всех вагульских богов. Вагулы уже не защищались, ничего не боялись, лезли на пролом. Они мертвецами задавили черденцев, завалили, как диких зверей, вытаскивая из ловчей ямы живьем, заваливают мокрыми шубами и прорвались во строк. Они прорвались не везде, только в нескольких местах. Но зачем? Это было бессмысленно. Чердень решила стоять насмерть. До последнего защитника и любой, кто решил победить ее, должен был пробраться в нее сквозь мечи и чистоколы. Все ворота, все проезды были наглухо засыпаны землей. Прорвавшиеся во строк вагулы бежали к воротам, чтобы открыть их для своих, и там, загнанные в тупик, падали под стрелами, повисали на копьях. Монастырь, оттесненный в сторону, как младший брат, увидел, что вагулы посыпались во строк через гребень стены. Он не хотел оставаться на этой земле один. Его ворота раскрылись, и вновь из них в бок вагулам врезалась рать в черных подогнутых рясах и железных клобуках. Но вагулы помнили о прошлом жестоком и коварном ударе, и словно бы все их хонты разом повернулись лицом к монастырю. Вагулы бросились на монахов, будто бы ворота монастыря вели во строк, И даже те, кто мгновение назад полз по мувлахам на чистокол, спрыгнули вниз и побежали к обители. Вагулы хотели хоть какой-то, хоть малой победы, в них кипела невымещенная ярость. Черные рясы и черные одежды из шкур в миг перемешались, как две столкнувшиеся грозы, и в общей туче заблестели молниями лезвия мечей. Вогулы смяли монахов, как траву, разорвали на клочки, расшвыряли и ринулись в открытые ворота монастыря. Дикий вой взлетел выше звонницы, и даже лемеховые купола будто бы поплыли в головокружении от внезапного приступа. Монастырь внутри загремел, как барабан, затрещал, и черденцы полезли на зубцы своего частокола, покатились вниз по вагульским мувлахам, Никто, наверное, и не думал, что монахов надо выручать. Просто в в магату было остановиться на ползамахе, когда враг вдруг развернулся и побежал в другую сторону. Такая битва могла завершиться только тогда, когда свалится последний вагул или последний чердынец. Черденцы перелетали стену, прыгали с трехсаженной высоты, падали среди мертвецов, вскакивали... Им мчались вслед за Вагулами, и невозможно было их задержать, образумить. Никому уже не было дела до того, что выйти в поле означало погибнуть, ведь в поле Вагулов не одолеть. Но даже видя этот гибельный бросок своей рати за врагом, Михаил не думал о гибели. Наоборот, ему казалось, что это знамение победы, что теперь уж точно никому не взять, не сломить чердынь. И он понимал, что какая-то причина этой радости победы должна все же быть и, наверное, уже есть, но пришлось даже трижды оглянуться, чтобы осознать увиденное. За дальним чистоколом и дальними башнями, во всю ширь колвы, разметнулись струги, ладьи, барки, лодки, плоты с распущенными парусами. и растопыренными веслами «Русь! Русь пришла!» закричал Михаил И плоты выползали на отмели С них сыпались воины с алыми вырезанными каплей щитами В брызгах бежали по мелководью Два оврага под боками острога, чердынкой и прямится Вдруг загудели, затряслись космами уремы И, ожив, как пересохшие источники, выбросили наверх в поле Две струи русского войска Пламя и колокольный звон наискось выметнулось из монастыря в небо. И вот, близки этого взрыва, на кривых улочках порушенного посада смешались все раки. Вагульская, Черденская, Русская. Все заметалось, задергалось, заискрилось, рвалось на куски, как в сказке. Михаил одним прыжком очутился на земле, другим на валу, третьим уже за чистоколом. «В монастырь! В монастырь! Скорее туда, где в дыму вставало клином яркое пламя, где была тичья!» «Тичья!» — кричал Михаил, надсаживаясь. Вогулы словно провалились сквозь землю. Нигде их не было. А были вокруг только свои, только русские, бегущие, как и он, арущие, размахивающие мечами. Михаил, расшвыривая встречных, пробился сквозь узкий проезд воротной башенки в и тотчас над ним во весь рост взметнулся огромный Иоанна Богословский собор. Он горел. Когда-то, изваянный калиной в образе ламии в снегах, он и сейчас был жив нечеловеческим духом, Отшатнулась в сторону остроглавая звонница, будто обожженная, и высоко грозно чернели купола в короне пламени. Пылающие доски кровли, срываясь, плыли и кружились в небе над толпой, раскатывающейся от пожара кто куда. Тиче! кричал Михаил. «Княгиня! Там княгиня!» Повторили ему чьи-то голоса, и Михаил ничего уже не понимал. Все смешалось в его разуме. Времена, города, люди. Горел устьвым, горела чердынь. Горели деревянные соборы, и в зареве, в вихре огня, русский воин, полют с двумя детишками на руках, рвался сквозь пожар к спасению. «Она там, князь!» Хватая Михаила за плечи и разворачивая лицом к собору, кричал калиной, махал рукой «Туда, скорее!» Вслед за калиной Михаил поскакал вверх по ступенькам крыльца, ворвался в трапезную полную дыма. На полу, в обломках столов, ползали задыхающиеся люди, что укрылись в соборе от вагулов. Дверь в молельную была закрыта и заперта изнутри на засов. Михаил и Калина, не сговариваясь, ухватили длинную скамью и как тараном ударили ею в створки, выбив их вместе с петлями засовом и щепою косяка. Нестерпимый зной дохнул из молельной, как из пасти ящера, и Калина, взвыв, отскочил, заслоняясь руками. Вход сиял и пылал, словно зев печи, но на князя жар будто не подействовал, широко раскрыв глаза. Михаил шагнул за порог. Она была здесь, стояла под образами, прижимая к груди сына, глядела вверх на горящий иконостас и не оборачивалась, на Михаила словно молилась. А весь храм был освещен пожаром, и по всем стенам, как вода, стремительно струился ввысь прозрачный огонь и сливался над головой в прожженной дыре неба, в немыслимо яркий водоворот солнца. В потоке пламени оживали иконы и какие-то святые вдруг начинали бесовски корчиться, плясать и таять, как восковые, а другие страшно чернели, чернели и исчезали в пустоте, где еще чуть-чуть, еще мгновение отсвечивали угли их яростных глаз. Тича была ногая. И смоленые ее кудри взметнулись над плечами, как крылья ворона. От дикого зноя тряпками провисали оклады образов, но ни тичи, ни младенец не кричали, словно зачарованные, словно перед князем была сама бестелесная богоматерь умиления. — Позвал Михаил. — Тичи! Вернись! Она медленно оглянулась на него, разворачиваясь, и Михаил увидел, что она смеется. Беззвучно смеется, откидывая голову, а по телу ее, по рукам, по бедрам ползет янтарный пот, точно смола, по идолу точно лампадное масло а ребенок спал прислонившись виском к ее щеке и обхватив ее ручонками за шею тичи не покидай меня просил князь черты ее лица ее тело задрожали словно отражение в воде она отняла младенца от груди и опустила прижав к животу, она будто плавилась, как свеча, оплывала и И наконец Михаил понял: нет, не Богородица, а золотая Сорнинай с детем во чреве, сияя, стоит перед ним. И долго, безмятежно страшно улыбается ему, закрыв глаза. Целое облако, непроглядно блистающих алых искр поднялось и заклубилось вокруг золотой бабы, И она начала опускаться. То ли прогорел пол, то ли земля поглощала в свои недра ламию, то ли лицу не извергала в пекло. Такой цветок огня вихрем окрутил князя, сжигая волосы и бороду, и вышвырнул сквозь разбитый дверной проем. Калина подхватил его и поволок на улицу, бессмысленно и потрясенно бормоча. «Вот и все, Мишаня, все, все!» И уже из ворот проезжей башенки монастыря они увидели, как гора собора начала ломаться, грузно покосилась на бок, точно от удара под дых, и со склонившихся шей начали срываться и падать, разбиваясь на площади огненные клубки». Куполов. И потом еще что-то было. Голоса, люди, лица, плечи, руки, брони, смех, слезы. Матвей, тревожный и опасливо вглядывающийся в отца, Воевода Андрей Мишнев, обнимавший Михаила и что-то рассказывавший, блестя в хохоте зубами. Но перед глазами князя было только медленное превращение тичи в най и высокий сток огня на месте храма. Михаил очнулся глубокой ночью. Оказывается, он не спал, не терял сознание. Он жил и ходил и говорил, но на самом деле он ничего не видел, ничего не слышал, ничего не понимал, хотя никто этого и не заметил. Он стоял посреди пустой улочки посада. Посад ожил. В темноте в окошках полуразвалившихся домишек светили лучи Во дворах пылали костры, вокруг которых сидели люди. Их было много. Они бражничали, пели, радовались избавлению, горевали о погибших. И их жизнь продолжалась, а его, Михаила, будто остановилась. Не оборвалась, не кончилась, а непостижимо замерла на месте, будто луна Среди ясного дня Михаил стоял Посреди пустой улицы Один, совершенно один И хотя вокруг По домам и дворам Были сотни людей Он внезапно Ощутил такое страшное Одиночество Какого не знал никогда Он пошагал по улочке Вперед И она вывела его к Спасской башне Ворота уже раскопали Михаил спустился в ров и поднялся на вал Прошел вострок. И острог был совершенно пуст Зачем его так ожесточенно обороняли? Чтобы оставить, как только станет возможно Михаил молча усмехнулся своей глупой ревности Он поднялся по лестнице на обход башни и остановился Ночь была темная, облачная, беззвездная. Еле отсвечивала тусклое колво. По берегам, по лощинам и оврагам, по еланным лугам лежал туман, укрывший неубранных мертвецов. Вот так, прихотливые извилистые линии судьбы, вдруг сложились в единый, ясный. осмысленный узор таинственные круги судьбы пересеклись сплелись в кружево неразрывное как кольца кольчуги механ вдруг окликнули князя откуда то снизу с края рва он прищурился разглядывая какого-то человека в зыбком тумане, это был Осыка. Вагул стоял босой, без брони, без меча, без рогатого оленьего черепа на голове. Длинные сивые волосы, перевязанные тесемкой, хвостом лежали за спиной. Через плечо у Осыки был надет лук. По-стариковски, медленно, Осыка его через голову, Достал откуда-то стрелу, Наложил ее на тетиву, Нацелил на князя. «Он стар и слаб, Он проиграл, Он стоит далеко и в тумане, Спокойно подумал Михаил. Я дам ему выстрелить в себя». Но только один раз. Только один. Он все равно промахнется. Потом я уйду. Вагул оттянул тетиву, разжал пальцы. Стрела запела. Михаил услышал, как пение ее оборвалось звуком тупого удара. не попал, — усмехнулся князь. Судьба. Он повернулся, чтобы уйти, и почему-то все небо и вся чердынь повернулись вокруг него, и он будто полетел то ли вверх, то ли вниз в пустоту. «Он ведь не попал!» — удивился Михаил. Раскидывая руки для полета Ведь я жив Я все чувствую и понимаю И значит смерти нет Смерть ничто Все вопросы, все ответы Весь смысл в жизни А смерть ничто Но он уже не мог Произнести этих слов Потому что на губах его было молчание, а в глазах прозрачная тьма, потому что убитый он уже лежал вниз головой на заросшем откосе рва под спаской башней. И он уже не был князем, не был человеком, А был только корнями отцветающих трав, Только палой листвой, Только светящимся песком.